Часть 4. Когда красноватое небо стало приобретать пепельно-черный оттенок, состязание, в котором приняло участие более 1500 учеников, наконец закончилось. «Итак, прежде всего я хочу сказать пару слов участникам. Сегодня все вы хорошо поработали». По двору раздавался усиленный громкоговорителем голос пожилого директора Академии Тремия, сидящего в центре стола судей. «Сначала я собирался прокомментировать выступление каждого из вас, Но если бы мы так поступили, то закончили бы лишь к рассвету. И поскольку я думаю, что завтра вам все подробно объяснят классные руководители, здесь я прервусь. Теперь об учениках, показавших наиболее выдающиеся результаты. Здесь директор неожиданно остановился и взглянул на большие, висещие на школе часы. Прокашлявшись, он продолжил. «Время шесть тридцать, но... Ну ладно. Вы все, наверное, проголодались». В большом зале рядом с корпусом третьих классов, как и в прошлом году, подготовлена вечеринка «Леди и джентльмены, предлагаю всем сперва исцелить там свою усталость». И как только старик закончил речь, все ученики, за исключением впервые участвовавших в состязании первоклассников, убежали в сторону многоцелевого зала с радостными криками. Топот тысячи бегущих парней и девушек заставлял землю дрожать. «Вечеринка? Что это такое?» Ада непонимающе склонила голову на бок. Повернувшись к загорелой девушке, классная руководительница скрестила руки на груди и многозначительно улыбнулась. «Проще говоря, отмечаем закрытие состязания». В общем, многофункциональный зал превратился в ученическую столовую. «Да, кстати, вам всем следует поспешить, ведь там буфет самообслуживанием, если не отправитесь немедленно, вам ничего не останется». «Что? Вам следовало сказать об этом раньше?» Парни сразу же поспешили за старшеклассниками, Некоторые даже пустились в бег, чтобы нагнать толпу. Не прошло и 10 секунд, как первые старшеклассники, а за ними и все отстающие, ворвались в зал подобно цунами. Какая потрясающая жизненная сила, удивлённо воскликнула Мио, не успевшая стать частью волны. Сейчас, за исключением учителей, во дворе осталось всего несколько человек. Быстрее, Клуло, быстрей! давай. Побежали. Да-да. Посмотрев в сторону лукавого улыбающийся Кейтс, Клюль пожала плечами и а затем последовала за ушедшими вперёд одноклассниками. Это они? Яйца. Фальшивые камни пяти цветов просто лежали на столе. В течение двух дней Вендрил русскал по полкам архива, но даже и подумать не мог, что их настолько беспечно оставят на столе. Он думал, что их должны были надёжно спрятать, но оказалось ровно наоборот. Какие же они красивые! Они совсем не казались ему опасными катализаторами, и поэтому он собирался их позаимствовать. Если они и правда были мощными катализаторами, то с ними он смог бы напугать даже радужного певчего. А если ему удастся долить легендарного певчего, то его, несомненно, признают во всём мире. Мне следует поблагодарить его за то, что он сделал позавчера. И вот Вендрилл протянул руку к яйцу. Часть 5 «Клюэль, ты уже пробовала этот пирожок? Он очень вкусный!» К ней подошла Ада с тремя одинаковыми пирожками на тарелке. «Я знаю, что они вкусные, но съесть ли в одиночку – это уже перебор!» Слабо улыбнувшись, Клюэль покачала головой. «Я наелась, а из сладкого мне достаточно этого!» Клюэль указала на стакан с апельсиновым соком. «Клоло, ты не видела господина Ксинса?» Выкрикнула Мио, проталкиваясь через толпу. В руке она держала стакан виноградного сока, который был готов вылиться в любую секунду. «Лучше держаться от неё подальше!» подумала Клюэль и снова покачала головой. Зал хоть и был изначально рассчитан на подобные вечеринки, но сейчас, когда в него набилось больше, чем полторы тысячи человек, найти кого-либо было проблематично. Придя на эту вечеринку, то шум поднялся бы изрядный. То тут, то там в зале раздавались смешки но каких-то громких радостных криков слышно не было. «А может, он на кого-то вербует?» Клюэль повернулась в ту сторону, куда смотрела Ада, В углу зала за столом судьи сидел старшеклассник и разговаривал с одним из гостей певчих. Они не смеялись, даже наблюдавшие издалека Клюэль чувствовала напряжённую атмосферу вокруг них. Для первоклассников состязание было не более чем праздником, но для выпускников оно было важным событием, определяющим их дальнейший путь. «Кстати, Клоло, ты же сорвала овации своим выступлением. Кто-нибудь к тебе уже обращался?» — спросила Мио, глядя на своё отражение в стакане. «Нет, что ты» только Кейт немного меня похвалила. В конце концов, полученные клёли аплодисменты были лишь восторгом от внешней стороны её выступления, а не оценкой техники песнопения. Если судить по уровню сложности, то среди всех участвовавших в состязании она находилась немного ниже середины списка. Как и ожидалось, среди старшеклассников было несколько человек, выступивших особенно хорошо в техническом плане. Девушка, специализирующаяся в жёлтых песнопениях, призвала множество канареек и была награждена в Да и среди синих был парень, создавший огромную глобу льда в форме рыцаря на лошади. А четверокласснику белых песнопений, который успешно исполнил песнопение единорога, пророчили приз за самое лучшее выступление. «Так, между прочим, где Нейт?» Державшая в руке стакан Мио гляделась вокруг. «Он недавно был рядом, но сказал, что хочет подышать свежим воздухом. Он в школе, поэтому не думаю, что потеряется. Тебе не стоит об этом беспокоиться». Зловещий катализатор. Яйца. От них всё равно собирались избавиться, поэтому даже если ими воспользуюсь, беспокоиться не о чем. Итак, что же мне сделать? Вендерл осмотрел лежавшие перед ним камни и закрыл глаза. Может быть, теперь у него получится призвать какое-нибудь крупное существо, которое никогда раньше ему не удавалось. Как минимум, благородная ария, а если всё пойдёт хорошо, то, может, дело и до высшей благородной Ари дойдёт, а значит, будет призван истинный дух. Для подобного песнопения необходимо три связи: использовать особый катализатор, исполнить особую ораторию и узнать у истинного духа его истинное имя. Только когда песнопение будет соответствовать всем условиям, оно станет особенным: высшей благородной Аией. В любом случае я хочу призвать самое могущественное самое свирепое существо слугу. Для начала отнесу-ка их к себе в общежитие и проверю, насколько они хороши. Собираясь сложить все пять разноцветных катализаторов приготовленную им сумку, Вендрилл схватил ближайшее к нему красное яйцо. И в тот же миг скорлупа яйца треснула, и тьму архива прорезала вспышка красного света. «Что... что за...» Свечение было подобно солнцу, бьющему прямо в глаза. «Это что, свет песнопения?» «Постойте, я никогда о таком не слышал!» «Это не то, о чем они говорили!» «Почему оно сработало просто от касания?» Вендрилл не мог открыть глаза из-за алого сияния. Как только он попытался отпустить яйцо, объект в его руке раздулся. «Песнопение исполняется само по себе? Это что, шутка? Это просто невозможно!» В этот момент впавший в панику Вендрилл потерял сознание.